Пока я говорил, запыхавшись и торопясь, он взял письмо в руки и, держа его в левой руке, на отлете внимательно следил за мной. Когда я объявил о самоубийстве Крафта, я с особым вниманием всмотрелся в его лицо, чтобы увидеть эффект. И что же? Известие не произвело ни малейшего впечатления. Даже хоть бы брови поднял. Напротив, видя, что я остановился, Вытащил свой лорнет, никогда не оставлявший его, и, висевший на черной ленте, поднес письмо к свечке и, взглянув на подпись, пристально стал разбирать его. Не могу выразить, как я был даже обижен этим высокомерным бесчувствием. Он очень хорошо должен был знать крафт. К тому же все-таки такое необыкновенное известие. Наконец, мне натурально хотелось, чтобы оно производило эффект. Подождав с полминуты, и, знаешь, письмо длинно, я повернулся и вышел. Чемодан мой был давно готов. Оставалось упрятать лишь скрещей в узел. Я думал о матери и что так и не подошел к ней. Через 10 минут, когда я уже был совсем готов и хотел идти за извозчиком, вошла в мою светелку сестра. «Вот, мама посылает тебе твои 60 рублей».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 Ну, вот еще пуще теперь. Ну, хорошо. А все-таки я этого князька на дуэль вызову за пощечину Версилову в эмсе. Если Версилов был прав с Ахмаковой, так тем паче. Брат, опомни, что ты? Благо в суде теперь дело кончено. Ну, вот теперь побледнела. Да князь не пойдет с тобою, Улыбнулась сквозь испуг бледную улыбкой Лиза. Тогда я публично осрамлю его. Что с тобой, Лиза? Она до того побледнела, что не могла стоять на ногах